Глава 21. Двумя часами ранее. Этот год стал для меня судьбоносным. Громко произнесла Олеся, с улыбкой глядя на своего мужа, держа поднятой вверх руку с бокалом до краев наполненным яблочным соком. Спасибо тебе, глеб, что появился в моей жизни. Уже намного тише и более интимно добавила она. И я опять почувствовала себя лишней. Но все же тоже подняла бокал с таким же соком, как и у подруги. «С Новым годом!» Мы громко зазвенели хрусталем, затем все отпили сок из бокалов, отмечая уже новый, наступивший год. «Да, Глеб сегодня тоже не пил», — поддерживал жену. «Вчера к ней наконец-то вернулась память, а я как никогда почувствовала себя лишней и ненужной. Даже сейчас». Им очень хотелось провести этот Новый год, свой первый совместный Новый год, вдвоем, но они не пожелали оставлять меня одну. Вчера Леся позвонила мне и попросила уложить на ночь Марину и Сашу. Ее голос был наполнен счастьем. Еще бы, они наконец-то остались с Глебом наедине в ее маленькой квартире. А сегодня я наконец-то рассказала ей о своем положении и желании уехать из столицы. Подруга, конечно, была недовольна и начала заверять меня, что я здесь не лишняя, и она будет только рада, если я останусь жить в их огромном доме. Ведь я так долго помогала ей, теперь пришел ее черед, и она с радостью отплатит мне своей поддержкой и помощью». Ее слова меня немного успокоили, но все же ощущение того, что я здесь лишняя и нужно устраивать свою жизнь самостоятельно, чтобы не зависеть ни от кого, никак не покидало меня. Пока молодые родители целовались, у меня зазвонил телефон. Кристина. Надо же, как она дозвонилась! В это время все друг друга стремятся поздравить, а потому постоянно лишь один сбой сети. «С Новым годом, малая!» – прокричала я в трубку вместо приветствия. Ответ же сестры меня удивил. «Карин, забери меня!» Сквозь слезы пробормотала она. И я тут же поднялась и вышла из-за стола. «Родная, что случилось? Мне плохо, я, кажется, выпила лишнего, и мне срочно нужно уехать из этого места. Карин!» «Какого? Ты же собиралась отмечать с Машей!» «Нет, меня Рома пригласил на вечеринку и...» «Адрес!» — резко прокричала я, потому что от словосочетания «Рома» и «Вечеринка» меня сразу бросила в холодный пот. Плавали. Знаем. «Напиши. Карин, ты сможешь напечатать? Вышли мне хотя бы свою геолокацию». «Да, да, конечно, смогу. Спасибо». Когда я повесила трубку, Глеб и Олеся взволнованно смотрели на меня. Я же полезла в приложение для вызова такси и, пока вбивала адрес, рассказала Вавиловым, что сестре нужна помощь. Ожидание было просто адским. «Я довезу, как раз не пил», — четко проговорил Глеб. «Прости, Олесь». Он поцеловал жену в висок, за что получил шуточный удар ладошкой по плечу. «Спрашиваешь еще». «Езжайте, конечно, я бы тоже, но вдруг Сашка проснется, а молоко не сцежено». «Спасибо», — улыбнулась я и побежала надевать более теплые вещи. Глеб же отправился в гараж. До места назначения мы добирались почти час. Я постоянно названивала Кристине и спрашивала, в порядке ли она, потому что безумно за нее боялась. А та самая вечеринка была почти в центре столицы. Когда мы подъехали к нужному адресу, сестра как раз вышла из подъезда. Сама. Она сильно пошатывалась, а потому я вскочила из машины, опережая Глеба. И сама, поддерживая ее, повела к заднему сиденью. «Милая, Карин, все хорошо. Я просто лишнего перепила. А Рома, он...» «Что?» «Да ничего такого», — всхлипнула она. «Просто ему там не до меня сейчас. Не хочу». «Хорошо», – кивнула я и потянула Кристину себе на плечо. «Поехали тогда домой». Глеб завел машину. «Нет-нет, можно мне на квартиру, где мы сейчас живем?» «Глеб, вы же знаете адрес». «Зачем тебе туда ехать?» – нахмурилась я. Квартира Скольникова как раз была неподалеку, в пятнадцати минутах ходьбы. Но я не хотела оставлять сестру одну, а ночевать там я даже ради Кристины там не останусь. Я хочу побыть одна. Пожалуйста. А вдруг Рома кого-то притащит? Малая, не чуди. Не придет Рома, опять всхлипнула она. Не сегодня, это уж точно. Ну так что? Глеб поймал мой взгляд в зеркале заднего вида. И я ему кивнула. Сестра была не такой уж и сильно выпившей. И слава богу, не под веществами. Просто жутко обиженной. Мама опять была в очередной командировке, а Марк, Марк с ними не жил. Об этом мне давным-давно сообщила сестра. Скольников их только привез и сбыл на руки сыну. Больше он там не появлялся. А я поняла, что он мне все-таки не соврал. Обманула меня мама, совершенно непонятно для чего. Именно поэтому я с ней до сих пор не общалась. С сестрой же связь мы поддерживали регулярно. И она стала самым первым человеком, который узнал о моей беременности. Конечно, когда живот начнет расти более ощутимо, это не останется тайной ни для кого. Но все же именно моя малая пойдет со мной на следующее УЗИ, которое будет сразу же после январских праздников. Скорее всего, мы даже узнаем пол ребенка. «Эй, ты там не уснула?» – шепнула я Кристине, и она сразу же распахнула глаза и огляделась по сторонам. Вавилов проехал на подземную парковку. Я даже спрашивать не стала, как. Просто вышла из машины и уже хотела помочь Кристине, но из салона выбрался Глеб и вытащил мою сестру. «Пойдемте». «Нет-нет», – запротестовала малая. «Пусть меня сестра доведет. А вы езжайте домой. Леся же одна сейчас ждет вас», – быстро проговорила Кристина, практически без запинки. Я даже нахмурилась. Действительно ли она так сильно пьяна? Но стоило только Глебу ее отпустить, как ее ноги подкосились, и она практически рухнула на меня. «Ладно», — сухо произнес Глеб, — «бог с вами. Я подожду тебя здесь, Карин». «Нет-нет, я не хочу спать сегодня без сестры». Я поджала губы и умоляюще посмотрела на Вавилова. Кристина не хотела спать без сестры, а я не хотела спать в той квартире. «Не знаю как, но Глеб смог понять меня без слов». «Я подожду тебя», – шепнул он. Я с благодарностью кивнула и пошла с сестрой к лифту. Кристина шла то прямо, то путалась в собственных ногах, заставляя спотыкаться и меня. Она все что-то лепетала про засранца Рому, и в этом я была с ней полностью согласна. В квартире действительно никого не оказалось» потому что было очень темно и стояла гнетущая тишина. Я проводила сестру в комнату, которую она указала мне. Одну из гостевых. Прежде я в нее даже не заглядывала. Затем я помогла малой переодеться, в душе идти она не захотела. А когда я уложила ее в кровать, сестра мигом вырубилась. Сказала лишь, как сильно она любит меня и своего будущего племянника или племянницу. «Дурдом!» – прошептала я, нагибаясь и целуя Кристину в лоб. «Хорошо, что ничего действительно страшного не случилось. Только в этот момент я поняла, насколько сильно волновалась, а сейчас во мне словно что-то разжалось, и я наконец-то вдохнула полной грудью. Спустившись вниз, я решила зайти на кухню за водой для Кристины и замерла, как вкопанная». На большом коричневом кожаном диване сидел Скольников. Не Рома, а Марк, который вроде как тут и не жил. Но, несмотря на это, он был здесь и очень внимательно меня сейчас оглядывал. Из окон лился свет, освещая пространство, но выражение глаз Марка было совершенно не разобрать. О чем сейчас думал Скольников? Он спросил меня, как я. А как я? Жива. Без него. Не сказать, чтобы счастливо, но и не загибаюсь. Я прошла на кухню за водой. Думала, Марк позволит, но он не позволил. Быстро нагнал меня и крепко взял за плечи. Затем шумно втянул в себя воздух, словно ему нравилось, как я пахла. А потом, словно я была куклой и ничего не весело, он быстро меня развернул и набросился на мои губы. Поцелуй был дерзким и жадным. Марк кусал мои губы, проводил языком по подбородку и скулам, не забывая целовать и их. А я пробыла в замешательстве всего пару мгновений. Затем начала отвечать ему с не меньшим напором. Как же я скучала. Господи, кто бы знал, чего мне стоило удалить все наши фотографии из телефона, перед этим скинув их на ноутбук. Иначе вообще не удалила бы а так хоть создала иллюзию, что избавилась от памяти. Лишь бы не рассматривать часами напролет перед сном его могучие плечи, красивые ноги и обезоруживающую улыбку. Я запустила пальцы в его волосы, а затем потянулась губами к его уху, желая при этом вдохнуть такой любимый запах, и тут же начала вырываться. Меня затошнило, сильно затошнило. От Марка пахла женскими духами. Даже не пахло, а прямо-таки воняло. Как же я сразу не заметила то! В них были нотки кокоса, запах которого с самого начала беременности я не переносила. Отойди, дрожащим голосом произнесла я, отстраняясь и затыкая рот и нос с ладошкой. Еще чуть-чуть и меня вывернет прямо на него. Карин. Марк же не сдавался, целовал шею и пытался расстегнуть парку. Только не это. Не хватало, чтобы он еще и живот мой нащупал. «Ты воняешь другой женщиной!» Громко и резко выговорила я. «Мне противно, Марк, отпусти!» Скольников сразу же перестал меня целовать, тряхнул головой, затем шумно втянул носом воздух у моей шеи и резко отошел от меня, отпуская. Он поднял руки ладонями вверх, словно демонстрируя, что мне больше нечего бояться. Я же, не отпуская его взгляда, двинулась боком на выход, затем задом наперед, лишь бы не поворачиваться к нему спиной. Марк все это время смотрел на меня слишком откровенно. Он молчал, просто медленно шел за мной, намного медленнее, чем я, шагая спиной вперед. Его руки были все так же подняты а в глазах словно горел огонь. Я никогда еще не видела его таким. Казалось, он что-то предвкушал. Миновав порог гостиной, я развернулась и сорвалась на бег. За мной никто не побежал. Но это я поняла, лишь заскочив в салон автомобиля Вавилова. А еще я оставила Кристину с ним в одной квартире. Опять потянулась к ручке, но Глеб заблокировал двери. «Там Марк!» Я не могу оставить с ним Кристину. Вавилов посмотрел на меня, как на идиотку, и фыркнул. И что он, по-твоему, ей сделает? Я же не нашлась с ответом. Кристине, наверное, ничего и не сделает. А я вот от чего-то сегодня под его азартным взглядом ощущала себя самой настоящей загнанной ланью. И даже сейчас, когда я была в безопасности и сидела в теплом салоне автомобиля, все еще ощущала себя загнанной. Словно не сбежала, а напротив угодила в искусно расставленную ловушку. А потому я ждала. Утром 1 января и второго, и третьего ждала, что Марк объявится. Как-то обозначится опять в моей жизни. Но нет, никакой ловушки не было. А я все же спаслась бегством от хищника. И, кажется, уже сама была этому не рада. Новогодние праздники прошли, как в тумане. Я целыми днями играла с Маришей и Сашей, разговаривала с Олесей и опять думала о Марке. Почему он был в новогоднюю ночь там? Один. А вдруг он был не один? Вдруг наверху его ждала девушка с теми самыми кокосовыми духами, что вызвали у меня приступ тошноты. Было обидно и... Кажется, я ревновала. Странно. Мы же с ним расстались. И до этой встречи я думала, что отпустила Марка, а выходило, что нет. Как можно отпустить человека, чьего ребенка носишь у себя под сердцем? Кормоны ли играли со мной дурную шутку, или моя неопытность в отношениях? Но я окончательно запуталась и уже не понимала, что хорошо, а что плохо, как будет лучше для меня и моего малыша? Кто прав, а кто виноват в нашей ситуации? И верно ли я расценивала в Марке угрозу для себя и своего материнства? С нового учебного года я должна была перейти на свободное посещение. Оставалось только закрыть сессию за первый семестр. Зачетная неделя прошла перед Новым годом, а экзамены после. Один был даже на праздниках, 5 января. Словно преподаватели и студенты не люди и не должны отдыхать так же, как и вся остальная Россия. На следующих же двух экзаменах Ромки не было. Я каждый раз выдыхала с облегчением. Ведь мой живот казался уже заметным. Конечно, в свободной теплой одежде нужно было приглядываться, но все же. Сегодня был третий экзамен «Налоги и налогообложение». И я снова специально надела свободный свитер плотной вязки, и Скольников-младший опять не удостоил преподавателей своим визитом. Что же, мне же лучше. Экзаминация проходила в виде тестирования, и я, ответив на все вопросы раньше отведенного времени, покинула кабинет. У меня был почти час в запасе, но я все равно сразу же вызвала такси и поехала в женскую консультацию. «Там меня уже должна была ждать сестра». «Как же я хочу поскорее узнать, кто там!» Ласково улыбнулась она, встретив меня. Обняла и сразу же положила ладонь на мой невыделяющийся через парку живот. «Он у тебя такой малюсенький!» «Есть такое дело!» «Надеюсь, что все хорошо!» «Сейчас на УЗИ и посмотрят!» Я немного натянуто улыбнулась и пошла в здание. На самом деле я уже давно порядком волновалась. Успокаивала лишь то, что с 14-й недели на плановых приемах перинатолог прослушивал сердцебиение малыша. Раз в две недели. Поэтому каждого приема я ждала с замиранием сердца. Завтра, по всем данным, будет ровно 20 недель. А мой малыш так и не начал толкаться. И это меня очень беспокоило. Олесин и дети зашевелились намного раньше. Врачи говорили, что чем худее будущая мама, тем раньше она начинает ощущать движение малыша. Сначала совсем легкие и невесомые, как перышко или хвостик маленькой рыбки. Я же прислушивалась изо дня в день и не чувствовала совершенно ничего. Это злило и заставляло волноваться. «Смотри, даже очереди нет!» – довольно улыбнулась сестра. И я кивнула ей, опять стараясь не показывать собственное волнение. Прежде чем мы вошли, медсестра чуть не содрала с нас деньги за присутствующего на УЗИ родственника. Хотя в прискуранте один человек значился бесплатно. А вот за определение пола, фотографию и диск с записью малыша на память нам пришлось заплатить. Но все это было неважно. Пол смотрим, да? спросил врач, не отрывая взгляда от экрана. "Да? Да". Заговорили одновременно Кристина и медсестра. Я же не отрывала взгляда от экрана, подвешенного под потолком. Сейчас изображение отдалили, и моего малыша было очень хорошо видно. Он или она прижал ножки к животику и шустро шевелил ручками. Почему же я этого совсем не чувствовала? Мужик у вас Усмехнулся врач. Затем изображение на экране поменялось и стало совсем-совсем ничего непонятно. Вот, смотрите. Изображение замерло, словно кто-то поставил его на паузу. Наверное, так оно и было. А затем в центре я увидела белую стрелку мышки, которой врач что-то обводил на экране. Вот тут он нам очень хорошо все показал не оставляя никаких сомнений. В голосе врача были смешинки, а я начала внимательнее вглядываться и поняла, что изображение было снизу, словно малыш сидел прямо на экране. Чуть повыше было видно его стопу, пяточку и крошечные пальчики, а по центру, получается, была попа и... Ох! Ахнула я, а сестра рядом рассмеялась. Кажется, она тоже поняла, что крупным планом нам продемонстрировали хозяйство моего мальчика. «Племянник! Круть-круть-круть!» Радостно защебетала Кристинка, я же цыкнула на нее, чтобы она была потише. Только вот мне самой так же, как и ей, хотелось громко-громко восторгаться. Эмоции переполняли меня до краев. В этот момент хотелось обнять весь мир. Уже на выходе из консультации у Кристины зазвонил телефон. «Мама», – шепнула она, – «возьми». Сестра знала, что я с ней не общалась. Она даже знала, из-за чего. Я все ей рассказала, а потому сейчас Кристина, виновато на меня посмотрев, взяла трубку. Сестра на пару шагов отошла от меня, я же накинула на голову капюшон. «Сегодня было очень тепло». Снег падал крупными хлопьями, и снежинки хотелось ловить ртом, как в детстве. Но я боялась намочить волосы, ведь снег растает, а я превращусь немного немало в самую настоящую драную кошку. «Карин, мама приехала и зовет нас. Езжай!» Я покачала головой. Я не хочу пока с ней видеться. Я в который раз за сегодня натянуто улыбнулась, обняла сестру, и, резко развернувшись, зашагала в другую сторону. Я понимала, что все равно рассталась бы с Марком. Наверное, независимо от маминых слов. И в то же время меня постоянно грызла мысль. А что бы было, если бы она сказала мне правду? Я бы не выплакала целое ведро слез и, возможно, более лояльно отнеслась ко всей этой ситуации. Прислушалась бы к Марку, поверила бы ему. Все рассказала бы, ведь я тогда попросту не знала бы, что может быть настолько больно из-за него, а потому даже не обеспокоилась бы о том, что Скольников может забрать у меня ребенка. Я бы даже не задумалась об этом, а так... Только и оставалось у меня теперь, если бы, да кабы. Все случилось так, как случилось, и менять что-то уже бесполезно. Я немного прогулялась по родному району и вызвала такси. Мы только выехали из города и еще не добрались до поселка, в котором был дом Вавиловых, как мне позвонила сестра. Я решила, что Кристинка, наверное, попытается предпринять очередную попытку помирить нас с мамой. Хотела уже не брать трубку, но все же не смогла, скинув вызов моей родной девочке. — Да, малая. — Карин, они увезли маму! — рыдая в трубку, произнесла она. — А у меня все похолодело внутри. Что значит «увезли»? Кто? «Кристин, кто увез? О чем ты?» Повторила я свой вопрос уже вслух, совершенно ничего не понимая. «Полиция!» – всхлипнулась сестра, чем окончательно меня добила. «Мы сидели, пили чай, а тут они что-то там зачитали, а потом сразу взяли и увезли». «Карина, что делать-то? Я звоню Марку Всеволодовичу, он не берет». Ей предъявили какое-то обвинение. Затараторила я и тут же махнула таксисту рукой, чтобы остановил транспорт. Тот посмотрел на меня, как на дуру. «Конечно, сплошной поток машин. Можно обратно в город?» Прошептала я, прикрывая трубку ладонью. А затем убрала руку и опять обратилась к сестре. «Кристин, соберись и вспомни подробно, что случилось». «Это что-то с работой связано. Там про разглашение и, кажется, сборка коммерческой тайны, что-то такое, я не помню», — всхлипнула Карина. «Оскольников не берет, да?» — нервно рассмеялась я. «Нет, и Рома, Рома тоже не берет». Они сказали, в какой участок ее отвезли. Скорее всего, это просто что-то типа допроса. «Не могли ее взять и сразу посадить. Без суда и прочей фигни. Ерунда какая-то. Не плачь!» Рявкнула я и повесила трубку. Тут же набрала номер Скольникова по памяти. Конечно же, по памяти. В телефонной книге он был удален бесследно. «Молодой человек», – окликнула я водителя и назвала ему адрес квартиры Скольникова. До самого же Марка вызов так и не прошел. У него было постоянно занято. Я так и набирала раз за разом, пока не сделала буквально секундную передышку. В этот момент до меня дозвонила сестра. «Это он!» – закричала она до того, как я успела даже заговорить. «О чем ты?» «Марк Всеволодович мне перезвонил и сказал, чтобы мы разбирались сами. Он, видите ли, к маме всей душой помогает, а она ворует!» Сестра всхлипывала, глотая окончание, Но смысл я поняла. Поехали на другой адрес. Зло проговорила я, опять обращаясь к водителю. Залезла в приложение карт и нашла точный адрес офиса Скольникова. Звонить ему было, конечно же, бесполезно. Он не станет брать трубку. Это было для меня очевидно. Вот же. Я прикусила губу и прикрыла рот ладонью. Сейчас я отчетливо вспомнила окончание новогодней ночи И то ощущение преследования, тот взгляд Марка. Таким я его еще никогда-никогда не видела. А потому была уверена, что он объявится. Обязательно объявится. Только Марк решил, что это я должна приехать к нему сама. Конечно, я могла ошибаться, но что-то внутри было полностью уверено, что так оно все и есть. Мама могла меня обмануть, преследуя какие-то свои личные интересы. Но она ни за что на свете не стала бы что-то воровать у Марка. Хотя бы потому, что слишком труслива для этого.